Не он ли пишет политические фильетоны во французских газетах под псевдонимом Летао Овод? Да, по большей части коротенькие статейки и юмористические филетоны. Апенинские контрабандисты прозвали Риварроса Оводом за его злой язык, и с тех пор он взял себе этот псевдоним.